Публика, в кафе было заполнено до отказа, свободных столиков Умнов не заметил. Сообщение об отъезде Шоумена приняла благосклонно, но равнодушно. Никто от обеда не оторвался. Как никто не обратил особого внимания на появление Умнова и Ларисы в сопровождении кооперативных владельцев кафе. Их посадили за маленький столик в дальнем углу, предварительно сняв с него табличку «Заказан». Столик был крыт грязноватой клетчатой скатертью, а в центре ее, под перечно-солоночным комплектом, и вовсе растекло жирное пятно. «Что будем кушать?» — спросил Гиви. Гоги исчез, скрылся в кухне. Умнув, решил опять немного похамить. Хотя почему похамить? Что за привычные стереотипы? «Не похамить!» а покачать права, которые, как известно, у нас есть. «Почему скатерть грязные? Мерзким тоном поинтересовался Умнов. «Извини, дорогой», — сказал Гиви, — «не успеваем. Нас мало, люди понимаешь, кушают некрасиво, культур-мультур не хватает, а прачечная долго стирает. Что кушать будем, скажи лучше». «Культур-мультур» — Умнова сильно насторожило. «Уж больно избитое выражение». тиражированные анекдотами. А тут, как из первых уст, Гиви вызывал смутные подозрения. В чем? Умнов пока не знал точного ответа. «Смените скатерть», — ласково сказал Умнов. «У вас, мальчики, кафушка-то кооперативная. Наши денежки — ваша прибыль. При такой системе клиент всегда прав. А если ему скажут, что он не прав, он уйдет». и унесет денежки, то есть прибыль. Разве не так? Ты прав, дорогой, почему ты возликовал Гиви. Ты клиент, значит, ты прав. Сметнул скатерть со стола, обнажив треснувший голубой пластик, упорхнул куда-то в подсобку, выпорхнул оттуда с чистой, расстелил, складки расправил, помимо солонки с перечницы, еще и вазочку с розой установил. Теперь красиво? Теперь красиво. — подтвердил Умнов. — Главное чисто. Во время мимолетного конфликта Лариса хранила в молчание. Умнов заметил, переводила глаза с него на гиви и... Не померещилась с часом? Чуть усмехалась уголком рта. А может, и забавляла ее ситуация. Клиент частника проклятого дрючит. — Слушай, Лариса... — Умнов отклекся от окрошки... которая оказалась холодной и острой. «Тебе что, эти парни не нравятся, да? Почему, подруга?» «Еще чего!» — совсем по-бабски фыркнула Лариса, но спохватилась, перешла на официальные рельсы. «Нравится, не нравится — это, Андрюша, не принцип оценки человека в деле. Как он делает свое дело, вот принцип. А как они его делают?» «Гиви и Гоги...» — помолчала, потом сказала странно. «Свое дело они и делают», — я спросил. «Как?» «Как надо», — Выделила голосом. «А как надо?» — тоже выделил. «И кому?» «Как это?» — понятно, — улыбнулась Лариса. «Прописная истина». «А вот кому?» — не могу сказать. «Не знаешь?» Посмотрела ему прямо в глаза, в упор. А он уж на что жёг по женской части. Ничего в ее глазах не прочел. Два колодца, что на дне, неизвестно. Усмехнулся про себя. Тогда уж не два колодца, а два ствола. Пистолетных или каких? Повторила, не могу сказать. И радостно прерывая скользкую, как оказалось, тему, «А вот и Гиви». «Ладно, временно отступил умнов, я тебя еще достану, тихушницу». Гиви принес заказанные шашлыки. На длинных шампурах нацеплены были вкусные на вид куски баранины, переложенные кольцами лука. Гиви явственно пыхтя, сдирал их с шампуров на тарелке. А где помидоры? — склочно спросил Умнов. — Шашлык с помидорами жарит. Или не знаете? — Вах, что за человек! Гиви на секунду оторвался от тяжкой работенки. То ему скатерть грязная, то ему помидоров нет. — Не завезли помидоры, дорогой, понимаешь русский язык? Не завезли, завтра приходи. А пока такой шашлык кушай, такой шашлык тоже вкусный. И метнул на стол две тарелки с шашлычными ломтями. Акцент его, показалось или нет, во время последней тирады стал явно слабее. — Поешь шашлычок, Андрюшенька, — почти пропела Лариса, — И в двух синих стволах-колодцах Умнов заметил явно веселые искорки, или, как принято нынче писать, смешинки, озорнинки, лукавинки. Он, хоть и жестковат, но есть можно. Шашлыков, правда, оказался жестким, да еще и жирноватым. — и до они прогорят в два счета, — подумал Умнов, поглядывая по сторонам. Столиков в зале было штук тридцать, обедающих полным-полно. Между столиками челночно сновали усталые девушки-официантки. Таскали тяжелые подносы с едой. Умнов насчитал четверых, по крайней мере. Четверо официанток плюс Гиви и плюс Гоги. И, наверное, плюс еще кто-то. Немного ли для кооператоров? Или они на чем-то ином прибыль вышибают? На контрабанде помидоров, например? Я пройду с. Он встал и, не дожидаясь реакции со стороны Ларисы, неторопливо пошел по залу. Ни Гиви, ни Гоги в зале не было. Какая-то официанточка, тыкая пальчиком в пупочке микрокалькулятора, кого-то обсчитывала. Либо в переносном смысле, либо в буквальном. Умнов деловито прошел мимо, завернул за деревянный щит, отделявший кухню от зала, и остановился, укрывшись за выступом стены. В кухне работали трое женщин и трое мужчин. Кто-то у плиты, кто-то нарезки, кто-то на раскладке. Итак, плюс шесть. От кухни шел коридорчик, в конце которого виднелась узкая дверь с латинскими буквами. Вот и повод, — решил умнов, целенаправленно руля по коридору к замеченной двери. По пути он миновал и другую с надписью «Заведующий». Она была неплотно прикрыта, И оттуда слышались голоса. Говорили трое. Два голоса показали умнову знакомыми. Третьего он никогда не слыхал. Но именно третий произнес то, что заставило Умнова продолжить спонтанно начатую игру в Штирлица. «Мне все это подозрительно». Вот что услышал Умнов. Конец, видимо, фразы или монолога. Услышал, остановился, замер и принялся подслушивать. А плевать мне на тебя, произнес другой со знакомым голосом. Подозревай, сколько хочешь. А на Василь Денисович тоже плевать? Васили Денисович мог бы раньше предупредить. Значит, не мог. Мог или не мог поздно решать, вмешался еще один тоже со знакомым голосом. Вопрос в другом: что он знает? Да многое. И что с того? Это, ребята, не ваша забота. сказал незнакомый. «Вы за что деньги получаете?» «За дружбу». Или он имел в виду кафе «Дружба»? «Зарплата, между прочим, будь здоров, как у народных». «Я и так заслуженный», обиженно сказал первый знакомый голос. «Ну, играл бы своих гамлетов, заслуженный, за 130 минус алименты. Ты и мои алименты не трогай, рыло, а за рыло можно и в рыло. Кончайте, парни». вмешался второй знакомый. Работа есть работа, роль не хуже других, только надоел, сил нет. Ты мне лучше скажи, Попков, какого черта нас впутали в эту историю? Нужное было кооперативное. Вывеску. Других вывесок мало, полон город вывесок, но но полегче на поворотах. Попков, милый, чего полегче, чего полегче, не пугай ты нас, пуганные. Ну, вернут в трупы на худой конец и что? Только вздохнем. Скорее задохнетесь, хохотнул незнакомый попков. Еще раз повторю, в трупе потолок какой? То ты оно. Ладно, Гаврики, вышел накладка или не вышло, не нам судить. Есть голову поумнее. Идите рассчитайте гостей. Василий Денисович столичного хмыря ждет. Умнов пулей промчался по коридору, нырнул в туалет. но дверь не закрыл, оставил щелочку. И в щелочку эту увидел, как из кабинета заведующего. Сначала вышел огромный мужик в тесной кожаной куртке, огромный черный мужик с квадратным затылком, Попков, значит, а за ним Гиви и Гоги. И это последнее невероятно. Так поразило умного, что он даже не стал вспоминать, где видел первого мужика. «Значит, Гиви и Гоги». А где же акцент? А где псевдокавказские штучки-дрючки? Ты меня уважаешь? Кушай шашлык, дорогой? Где все это? И еще, что такое роль трупа, заслуженной, народной? Зарплата сто тридцать? У кого сто тридцать? У актера? Выходит Гиви и Гоги. Во бред! Нет, точно, Гиви и Гоги ушли из театра и взяли патент на кафе. «Ладно, допустим. Но не похоже, — умнов голову на отсечение давал, — это кафе не кооперативное. Бывал он в маленьких, приветливых, теплых, частных кафушках, где тебя встречают как дорогого друга, где кормят вкусно и сытно, где обслуживают быстро и вежливо, где скатерти чистые, наконец». И народу в таких кафушках работает трое, от силы четверо. И то еле-еле на каждого рублей по триста чистой прибыли в месяц при адском труде. А здесь? Здесь штат как в обыкновенной государственной забегаловке. И кормят, кстати, так же. В смысле, плохо? Нет, если они и из театра, то кого-то здесь играют. Для чего? С этим безмолвным воплем Умнов выскочил в безопасный пока коридорчик, промчался мимо кухни, притормозил и лениво вышел в зал. Около их стола стоял Гиви и встревоженно озирался. Лариса сидела с загадочной улыбкой на лице, женщина-сфинкс после приема окрошки. Тут Гиви заметил умного, радостно ему крикнул. — Где ходишь, дорогой, почему такую красивую девушку одну оставляешь? Акцент вернулся, как не исчезал. «Или там в кабинете не Гиви был?» Умнов подошел к столу, взял из рук Гиви листок счета. «Сколько? Три шестьдесят? Получите!» Положил на скатерть пятерку. «Сейчас сдачу дам», — забеспокоился Гиви. «Мы кооператоры, у нас чаевых нет». «А сортир у вас есть?» Грубо спросил Умнов, объясняя таким образом свой вояж по закулисной части кафе. Лариса хмыкнула: у входа, дорогой, где вешалка, с которой все и начинается. Задумчиво сказал Умнов, принимая руб сорок сдачи: и кафе, и театр. Пошли, Лариса, спасибо за угощение, парни. Смотрите, не переиграйте, а не то прогорите. И двинулся к выходу. не дожидаясь ответа. На сей раз Умнов изменил себе и сел на заднее сиденье рядом с Ларисой. После обеда у псевдогрузин он испытывал к ней откровенную симпатию. «Занятно она себя ведет, не соскучишься. Что-то в ней есть, в комсомолочке этой правоверной, что-то скрытое, необычное. К Василь едем». То ли утвердила, то ли спросила Лариса. А если спросила, то у кого? Можно и к нему, машинально ответил Умнов и машинально взглянул на шофера. Он его впервые увидел сзади, до сих пор сидел рядом с ним. Увидел и мгновенно понял, шофер и был тем человеком, что разговаривал с Гиви и Гоги в кабинетике заведующего кафе. Он, он, спина его, затылок его. А голоса умнов раньше не слыхал. В роли шофера он, Попков, кажется, молчал, как застреленный. В роли? Что они тут, все из местного театра? Все гамлеты? А кто ж Лариса, Офелия? Тогда жаль, ее плохо кончит. Умнов испытывал жгучее желание обратиться к шоферу по фамилии, спросить, например, «Как дела, Попков? Как Трамблер? Как Жиклер?» Но сдержался. Рано. Еще час назад спросил бы, не задумываясь, из чистого хулиганства, из детского азарства, спровоцировать неловкую ситуацию, для хозяев неловкую, как, впрочем, было уже не раз. А сейчас решил обождать. Появились вопросы. Точные. Появились желания, любопытные. Первые надо было задать, вторые — осуществить. А до того на время затаиться, смирить, прыть. Здание под красным флагом на центральной площади оказалось средоточием всех власть придержащих. Милиционер у входа с подозрением изучал журналистское удостоверение умного, часто сверял фотографию с оригиналом потом с сожалением вернул корочки проходить и даже вздохнул жаль мол но все по форме все подлинное